Ему было противно сюда приходить, но необходимо, иначе уже никак. Виктор не видел сестру несколько лет и готов был не видеть и дальше, если бы не понадобилась ее помощь. А вот у нее все сложилось отлично. Она давно уже выскочила замуж за какого-то бизнесменишку средней руки и успела родить ему двоих детей. Глядя на нее теперь, Виктор был вынужден признать, что его сестра превратилась в ухоженную, элегантную женщину, и не похоже, что ей тяжело. Но она все еще на дух его не переносила. Он это по телефонному разговору понял, а теперь увидел отражение давней неприязни в ее глазах. Если его что и удивляло, так это то, что Надя согласилась навстречу. Однако он рисковал потерять ее внимание в любой момент. Пришлось сразу перейти к делу. Мне нужна твоя помощь. Какая? «На суде», — уточнил Виктор. Мне нужно, чтобы ты помогла мне выиграть суд. Он еще не потерял надежду вернуть деньги и долю в бизнесе легальным путем, однако был близок к этому. Этот адвокат Мирин оказался пугающе хорош, а теперь еще и ночное нападение на дом сорвалось. Он возлагал на эту диверсию большие надежды, потому что она обошлась ему в огромную сумму. Виктор не хотел столько тратить, но утешал себя мыслью, что это раз и навсегда с проблемой будет покончено, а он получит куда больше, чем вложил. Но это он зря. Наемники были вынуждены уйти ни с чем, а так и захлебнулась, а Виктор вернулся в зал суда. Да еще и адвокат сегодня смотрел на него так, будто знал что-то старый маразматик. — Я не имею к этому суду никакого отношения. поджала губы Надя. Без меня начали, без меня и заканчивается. Но с тобой будет проще. У тебя ж двое маленьких детей. Тебе легко давить на жалость. А я не хочу давить на жалость, и у моих детей все в порядке. Они ни в чем не нуждаются. Как всегда, Надя раздражала его. Виктор с детства плохо с ней ладил, а уж теперь и подавно. Как можно быть такой тупой овцой? Она могла оказаться полезной только один раз, когда она помогла бы породниться с уважаемыми и влиятельными людьми, так она с подачи Шеремеева и это завалила. Надя, ты хоть представляешь, о каких деньгах идет речь? Лучше, чем ты думаешь. И ты все равно не хочешь их? Надя засмеялась тихо и безлобно. А потом заглянула ему в глаза. Ты разве не в курсе? Я добровольно отказалась от этих денег. Что? Что слышал? Когда дядя Костя спас меня тогда от этой проклятой свадьбы и помог мне уехать из страны, он сразу предложил мне переписать на моё имя долю в бизнесе, то, что принадлежало отцу. И ты отказалась, представь себе. Но почему? взбыл Виктор. Это же такое богатство, тупая ты идиотка. Вот потому и отказалась, холодно заметила Надя. Я знала, что тебе всегда будут нужны эти деньги. Пока они у меня, ты не перестанешь лезть в мою жизнь. Поэтому я попросила дядю Костю не передавать их мне. Я тебе больше скажу. Я сама умоляла его не включать меня в завещание. Мне не нужна вся эта грязь. Ты вряд ли это поймешь. Но дядя Костя дал мне гораздо больше, чем наш отец, и за это я люблю его куда сильнее. У меня есть любимый муж, есть замечательные дети, нет необходимости общаться с тобой и с мамой, а больше мне ничего и не нужно. Гоняйся за своим золотым тельцом сколько угодно, а меня в это не впутывай. Пока, Витя. Надеюсь, больше не увидимся.